книги Нового Завета. Пятая кассета. И было уже около шестого часа, и тьма наступила по всей земле до часа девятого, так как не стало солнца, и разорвалась завеса храма посредине. и возгласив громким голосом Иисус сказал отче в руки твои предаю дух мой и сказав это испустил последний вздох увидев же происшедшее сотник прославлял Бога говоря действительно человек этот праведен был и весь народ собравшийся на это зрелище увидев происшедшее возвращал себе я себя в грудь стояли же поодаль все знавшие его И женщины, последовавшие за ним из Галилеи, видели это. И вот муж по имени Иосиф, член совета, муж добрый и праведный, он не был согласен с решением и делом их из Аримафии города иудейского. Он ожидал царства Божьего. Явившись к Пилату, он попросил тело Иисуса. И сняв обернул тело полотном и положил Иисуса в гробницу, высеченную в скале, где ещё никто никогда не лежал. А день был пятницей, наступала суббота. И пойдё вследм женщины вместе с Иисусом пришедшие из Галилеи, видели гробницу и как положено было тело его. И, возвратившись, приготовили благовоние и мирра. Глава 24. И субботу они провели в покое по заповеди, а в первый день недели ранним утром пришли к гробнице, неся приготовленные им благовония. И нашли они камень отваленным от гробницы, и войдя, не нашли тела Господа Иисуса. И было, когда они недоумевали об этом, вот предстали им два мужа в одеяниях блестящих. Когда же они устрашились и склоняли лица к земле, те сказали им: Что вы ищете живого среди мёртвых? Его нет здесь, но восстал он. Вспомните, как он сказал вам, когда был ещё в Галилее, говоря о сыне человеческом, что надлежит ему быть преданным в руки людей грешных и быть распятым и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его. И, возвратившись от гробницы, возвестили всё это одиннадцати и всем прочим. то были Магдалина Мария и Иоанна и Мария Иаковлива и другие с ними говорили апостолам об этом и показали с им слова эти бредом и они не верили женщинам но Петр встав побежал к гробнице и наклонившись видит одни только пелены и пошел он к себе дивясь происшедшему и вот двое из них тот же день шли в селение отстоявшие в шестидесяти стадиях от Иерусалима имя ему Эммаус и они беседовали между собой о всех этих событиях и было когда они беседовали и рассуждали сам Иисус приблизившись пошёл с ними но глаза их были удержаны так что они не узнали его он же сказал им о чём это вы толкуете между собою в пути и они остановились омрачённые А один из них по имени Клеопа сказал ему в ответ: один ты в Иерусалиме не знаешь о случившемся в нем в эти дни. И сказал им о чем? Они же сказали ему о том, что было с Иисусом на Зарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерти распяли его. А мы надеялись, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но и при всём том идёт третий день с тех пор, как это произошло. Но и некоторые из наших женщин изумили нас, придя рано утром к гробнице и не найдя тела его, они пришли, говоря, что видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из тех, что с нами, к гробнице и нашли так, как и женщины сказали, и вожи не видели. И он сказал им: "Они смысленные и медлительные сердцем, чтобы верить во всё, что сказали пророки. Не это ли надлежало претерпеть Христу и войти в славу свою?" и начальник от Моисея и от всех пророков истолковал им во всех писаниях то, что относится к нему. И приблизились они к тому селению, куда шли, и он сделал вид, что идёт дальше, но они понуждали его, говоря: "Останься с нами, потому что наступает вечер и день уже на склоне". И он вошёл, чтобы остаться с ними. И было, когда он возлёк с ними, то взяв хлеб благословил и приломив давал им и у них открылись глаза и они узнали его и он стал невидим для них и сказали они друг другу не горело ли у нас сердце наше когда он говорил нам в пути когда он открывал нам писание и встав в тот же час они возвратились в свой Иерусалим и нашли вместе 11 и тех, что с ними которые говорили, что Господь действительно восстал и явился Симону. И они рассказывали о том, что было в пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. А когда они говорили об этом, он сам стал посреди них и говорит им: "Мир вам". Они же в ужасе и страхе думали, что видят духа. И он сказал им: "Почему вы смущены?" И от чего сомнения возникают в сердце вашем? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осержите меня и посмотрите, дух плоти и костей не имеет, как вы видите у меня. И, сказав это, он показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и удивлялись, он сказал им: Есть ли у вас здесь какая пища? И они подали ему кусок печёной рыбы, и взяв, он перед ними съел и сказал им: Вот слова мои, которые я говорил вам, когда ещё был с вами, что надлежит исполниться всему, написанному в законе Моисеевом и в пророках и псалмах о мне. Тогда он открыл им ум для разумения писаний и сказал им: Так написано: чтобы Христу пострадать и воскреснуть из мертвых в третий день, и чтобы было проповедано во имя Его покаяние для отпущения грехов во всех народах, начиная со Иерусалима. Вы свидетели этому. И вот я посылаю обещанное Отцом моим на вас. Вы же оставайтесь в городе этом, до кольи не обличетесь силой свыше. И вывел их из города до Вифании и подняв руки свои благословил их и было когда благославлял их он отделился от них и стал возноситься на небо и они поклонившись ему возвратились в свой Иерусалим с радостью великой и были постоянно в храме благославляя бога Евангелие от Иоанна. Четвёртое Евангелие написано апостолом Иоанном. Было немало критиков, сомневавшихся в этом, но именно на основании критического разбора и научного анализа удалось подтвердить как авторство, так и раннюю дату написания этого Евангелия. Оно было написано между 85-м и 90-ми годами по рождестве Христову. Книга делится на 7 частей. События, записанные в этой книге, охватывают период в 7 лет. Глава 1. В начале было слово, и слово было с Богом, и слово было Бог. Оно было в начале с Богом. Всё через него возникло и без него ничто не возникло, что возникло. В нём была жизнь, и жизнь была свет людям, и свет во тьме светит, и тьма его не объяла. Явился человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришёл для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, чтобы все уверовали через него. Не был он свет, но пришёл, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает каждого человека, приходящего в мир. В мире он был, и мир чрез него возник, и мир его не познал. К своим пришёл, и свои его не приняли. Всем же, кто принял его, дал им власть стать детьми Божьими, верующим во имя его, которые не от крови и не от хотения плоти и не от хотения мужа, но от Бога были рождены. Из слова стала плотью, и обитала с ею нас И мы увидели славу его славу как единородного от отца полного благодати и истины. Иоанн свидетельствует о нём и провозглашает: "Это был тот, о ком я сказал, идущий за мною впереди меня стал, потому что прежде меня был. Ибо из полноты его мы всё приняли и благодать на благодать, потому что закон дан был через Моисея, Благодать и истина явились в честь Иисуса Христа. Бога никто не видел никогда. Единородный Бог сущий в плотя отца он открыл. И вот свидетельство Иоанна, когда послали к нему иудеи из Иерусалима священников и левитов спросить его: "Ты кто?" И он исповедал и не отрёкся, и исповедал: "Я Не Христос". И спросили его: "Что же ты или я и говорит я не или я ты пророк и ответил нет сказали тогда ему кто ты чтобы дать нам ответ пославшим нас что говоришь ты о самом себе он сказал я голос вопиющего в пустыне выпрямьте дорогу господу как сказал Исаия пророк а посланные были из фарисеев и спросили его и сказали ему Что же ты крестишь, если ты не Христос и не Илия и не пророк? ответил им Иоанн, говоря: Я крещу водою. Посереди вас стоит тот, кого вы не знаете, идущий за мною, который впереди меня стал, кому я недостоин развязать ремень обуви его. Это произошло в Вифании, по ту сторону Иордана, где Иоанн крестил. На другой день видит он и Иисуса идущего к нему и говорит вот агнец Божий который берет грех мира это тот таком я сказал за мною идет муж который впереди меня стал потому что прежде меня был я не знал его но для того пришел я крестить водою чтобы он явлен был Израилю и за свидетельствовал Иоанн говоря я увидел духа сходящего как голубь с неба и он прибыл на нем И я не знал его, но пославший меня крестить водою, тот мне сказал: "На ком увидишь духа сходящего и пребывающего на нём, он есть крестящий духом Святым". И я увидел и засвидетельствовал, что он есть Сын Божий. На другой день снова стоял Иоанн и из учеников его двое. И взглянув на проходящего Иисуса, он сказал: "Вот Агнец Божий, И услышали оба ученика его слова и последовали за Иисусом. Обернувшись и увидев, что они идут следом, Иисус говорит им: "Что вы ищете?" Они сказали ему: "Равви, что значит учитель? Где ты пребываешь?" Говорит им: "Идите и увидите". И пошли они и увидели, где он пребывает, и пребыли у него день тот. Было около 10 часа. Андрей, брат Симона Петра, Был один из двоих, услышавших от Иоанна и последовавших за ним. Первым находит он брата своего Симона и говорит ему: "Мы нашли Мессию, что в переводе значит Христос". Привёл он его к Иисусу. Взглянув на него, Иисус сказал: "Ты, Симон, сын Иоанна, ты будешь называться Кифа, что значит в переводе Пётр". На другой день захотел он идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему Иисус: "Следуй за мною". Был же Филипп из Бивсаида, из города Андрея и Петра. Находит Филипп Нафнаила и говорит ему того, о ком написал Моисей в Законе, и пророки мы нашли, и Иисуса, сына Иосифа, из Назарета. И сказал ему Нафнаил: Из Назарета может ли быть что доброе? Говорит ему Филипп: Иди и посмотри. Увидел Иисус Нафнаила, идущего к нему, и говорит о нем. Вот твою истину израильтянин, в котором нет притворства, говорит ему Нафанаил. Откуда ты меня знаешь, ответил Иисус и сказал ему: Прежде чем позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Ответил ему Нафанаил: Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев. Ответил Иисус и сказал ему: От того, что я сказал тебе: я видел тебя под смоковницей, и ты веришь, увидишь больше этого и говорит ему истинно истинно говорю вам увидите небо отверстым и ангелов Божиих восходящих и нисходящих на сына человеческого глава вторая и в третий день был брак в Кане Галилейской и была мать Иисус и там был звон также и Иисус и ученики его на брак И когда не достала вина, мать Иисуса говорит ему: вина у них нет. И говорит ей Иисус: что мне и тебе, женщина? Еще не пришел час мой. Говорит мать его слугам: сделайте все, что он вам скажет. Стояли там каменные сосуды для воды числом шесть для очищения иудейских, вмещающие по две или три меры. Говорит им Иисус: наполните сосуды водой. И наполнили их до верху. И говорит им: "Зачерпните тепеть и несите к распорядителю пира". Они понесли. Когда же отведал распорядитель пира воды, сделавшейся вином, и не знал он, откуда оно, знали слуги, чапавшие воду, завёден же не ха распорядитель пира и говорит ему: "Каждый человек сперва доброе вино ставит, и когда опьянеют худшее, ты же сохранил доброе вино доселе". Так положил Иисус начало знамением в Кане Галилейской и явил славу свою и уверовали в него ученики его. После этого пришёл он в Капернаум, сам и мать его и братии его и ученики его, и там остали с ним много дней. И близко была Пасха иудейская, и пришёл Иисус в Иерусалим, и нашёл в храме торгующих волами и овцами и голубями и менял на своих местах и сделав бич из верёвок, выгнал из храма всех, и овец и олов и уменял рассыпал деньги и столы опрокинул, и продающим голубей сказал: возьмите это отсюда. Не делайте дому отца моего домом торговли. Вспомнили ученики его, что в Писании сказано: ревность о доме твоём пожрёт меня. Тогда ответили иудеи и сказали ему, какое знамение можешь ты дать нам, что властен так поступать? Ответил Иисус и сказал им: разруши храм этот, и я в три дня воздвигну его. Сказали ему иудеи: в сорок шесть лет был построен храм этот, и ты в три дня воздвигнешь его? А он говорил о храме тела своего. Когда же он воздвигнут был из мертвых? вспомнили ученики его, что он это говорил, и поверили писанию и слову, которое сказал Иисус. А когда он был в Иерусалиме на Пасхе в праздник, многие уверовали во имя его, видя его знамения, которые он творил. Сам же Иисус не вверял себя им от того, что он знал всех И потому что не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что было в человеке. Глава 3. Был человек из фарисеев, имя ему Никодим, начальник иудейский. Он пришёл к нему ночью и сказал ему: Равви, Мы знаем, что ты от Бога пришёл учителем, ибо никто не может творить те знамения, которые ты творишь, если Бог не с ним. ответил Иисус и сказал ему: Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царства Божьего. Говорит ему Никодим: Как может человек родиться будучи стар? Может ли он вторично войти в утробу матери своей и родиться? Ответил Иисус: Истинно, истинно говорю тебе, если кто не будет рождён от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рождённое от плоти есть плоть, и рождённое от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Нужно, чтобы вы родились свыше. Ветер, где хочет, веет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так каждый рождённый от духа ответил Никодим и сказал ему: "Как может это быть?" Ответил Иисус и сказал ему: "Ты учитель израильский и этого не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, что мы знаем о том, говорим и что видели, о том свидетельствуем, и свидетельства нашего вы не принимаете. Если я о земном сказал вам, и вы не верите, как поверите, если скажу вам о небесном?" И никто ещё не восходил на небо, только с неба сошедший Сын человеческий сущий на небе. И как Моисей вознёс змею в пустыне, так должен вознесён быть Сын человеческий, чтобы каждый верующий имел в нём жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что дал сына единородного, чтобы каждый верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог сына в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был через него верующий в него не судится не верующий уже осуждён потому что не уверовал во имя единородного сына божьего а это есть суд что свет пришёл в мир и возлюбили люди больше тьму чем свет ибо были лукавы дела их ибо каждый делающий зло и ненавидит свет и не идёт к свету чтобы не были изобличены дела его отворяющий истину идет к свету, чтобы были явлены дела его, что они в Боге сделаны. После этого пришел и Иисус, и ученики его в иудейскую землю, и там оставался с ними и крестил. Крестил и Иоанн в Ионии близ Салима, потому что там было много воды, и приходили и крестились, ибо не был еще ввергнут в тюрьму Иоанн. Возник спор у учеников Иоанна с иудеями по поводу очищения, и пришли к Иоанну и сказали ему: "Равви, тот, который был с тобой по ту сторону Иордана, о котором ты засвидетельствовал, вот он крестит", и все идут к нему. Ответил Иоанн и сказал: "Не может человек брать на себя ничего, если не дано ему с неба. Вы сами о мне свидетельствуете, что я сказал: что я не Христос, но я послан пред ним". имеющий невесту есть жених, а друг жениха стоящий и внимающий ему радостью радуется голосу жениха. Эта радость моя теперь полна. Ему должно расти, а мне умоляться. Сын приходящий выше всех, сущий от земли земной и от земли говорит. С неба приходящий выше всех. Что он видел и слышал, о том свидетельствует, и свидетельство его никто не принимает. Принявший его свидетельство печатью своей заверил, что Бог истинен. Ибо тот, кого послал Бог, говорит слова Божии. Ибо не мерою даёт Бог духа. Отец любит сына и всё дал в руку его. Верующий в сына имеет жизнь вечную, а не покоряющийся сыну. не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нём. Глава 4. И так, когда узнал Господь, что услышали фарисеи о том, что Иисус больше приобретает учеников и крестит, чем Иоанн, впрочем, сам Иисус не крестил, но ученики его. Оставил он Иудею и ушёл снова в Галилею. и нужно было ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ земли, которую дал Иаков Иосифу, сыну своему. Был же там источник Иакова. Итак, Иисус, утомившись от дороги, сидел у источника. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Говорит ей Иисус: "Дай мне пить. Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Говорит ему женщина самарянка: "Как ты иудей просишь пить у меня, самарянки? Ибо не имеют иудеи общения с самарянами". Ответил Иисус и сказал ей: "Если бы ты знала дар Божий, и кто есть говорящий тебе: "Дай мне пить", ты бы просила его, и он дал бы тебе воду живую". Говорит ему женщина: Господин, тебе изчерпнуть нечем и колодец с глубок. Откуда же у тебя вода живая? Разве ты больше отца нашего Иакова, который дал нам колодец и сам из него пил и сыновья его и скот его? Ответил Иисус и сказал ей: "Всякий, пьющий от воды этой, будет жаждать снова. Тот же, кто будет пить от воды, которую я дам ему, не будет жаждать во век, но вода, которую я дам ему, станет в нем источником воды текущей в жизнь вечную. Говорит ему женщина, господин, дай мне этой воды, чтобы мне не жаждать и не приходить сюда черпать. Говорит ей Иисус, иди позови мужа твоего и приходи сюда. Ответила женщина и сказала, у меня нет мужа. Говорит Иисус, хорошо ты сказала, у меня нет мужа. Ибо было у тебя пять мужей, и тот, который у тебя теперь тебе не муж, это ты истину сказала. Говорит ему женщина, господин, вижу, что ты пророк, отцы наши на этой горе поклонялись Богу, а вы говорите, что вы Иерусалиме то место, где должно поклоняться. Говорит ей Иисус, верь мне, женщина, что приходит час, когда ни на горе этой и ни в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы поклоняетесь тому, чего не знаете. Мы поклоняемся тому, что знаем, потому что спасение от иудеев. Но приходит час, и теперь есть, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо и Отец ищет, чтобы такими были поклоняющиеся ему. Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. Говорит ему женщина: Знаю, что мессия грядёт, называемый Христос. Когда придёт он, то возвестит нам всё, говорит ей Иисус. Это я, говорящий с тобой. Тут пришли ученики его и удивлялись, что он говорил женщине, и никто однако не сказал, что ты ищешь или о чём говоришь с ней. Оставила тогда женщина свой сосуд для воды и пошла в город и говорит людям: «Пойдите посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Уж не Христос ли он?» Вышли люди из города и направились к нему. Тем временем просили его ученики, говоря: «Рави, ешь». Он же сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Говорили тогда ученики друг другу: «Не принес ли ему кто-нибудь поесть?» Говорит им и Иисус: пища моя, творить волю пославшего меня и совершить его дело. Не вы ли говорите еще четыре месяца и жатва наступит? Так вот, говорю вам, поднимите глаза ваши и взгляните на нивы, как они уже побелели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, чтобы вместе радовались и сеющий и жнущий. Ибо здесь. Оправдывается слово один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не потрудились. Другие потрудились, и вы вошли в труд их. Из города же того многие самаряне уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей. Он сказал мне все, что я сделала. Поэтому, когда пришли к нему самаряне, они просили его остаться с ними, и он остался там два дня. И ещё больше народа увервалось по слову его, и женщины говорили: уже не по твоим рассказам веруем, ибо мы сами услышали и знаем, что он есть воистину спаситель мира. А по истечении этих двух дней он вышел оттуда в Галилею, ибо сам Иисус засвидетельствовал, что пророк в своём отечестве чести не имеет. И так как когда он пришёл в Галилею, приняли его галилеяне, видевшие всё, что он сотворил в Иерусалиме в праздник, ибо и сами они ходили на праздник. И так он пришёл снова в Кану Галилейскую, где он превратил воду в вино. И был некий царский слуга, сын которого был болен в Капернауме. Он, услышав, что Иисус пришёл из Иудеи в Галилею, пошёл к нему и просил его прийти и исцелить его сына, ибо он был при смерти. Так сказал ему Иисус: Если знамений и чудес не увидите, вы не уверуете. Говорит ему царский слуга: Господин, приди, пока ещё не умерло дитя моё. Говорит ему Иисус: Иди, сын твой жив. Поверил человек слову, которое сказал Иисус, и пошёл. И когда он уже был в пути, рабы его встретили его, говоря, что отрок его жив. Он спросил их о часе, когда ему стало лучше. Они сказали: вчера в седьмом часу оставила его горячка. Узнал тогда отец, что это было в тот час, когда сказал ему Иисус: сын твой жив, и уверв вол сам и весь дом его. Это уже во второй раз сотворило знамение Иисус, придя из Иудеи в Галилею. Глава 5. После этого был праздник иудейский, и пришёл Иисус в Иерусалим. Есть в Иерусалиме у овечьих ворот водоём, называемый по-еврейски Вифезда, с пятью крытыми ходами. В них лежало множество больных, слепых, хромых, сухих, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень время от времени сходил в водоем и возмущал воду, и первый, кто входил по возмущении воды, выздоравливал, каким бы ни был одержим недугом. Был там некий человек тридцать восемь лет страдавший болезнью своей. Иисус увидев его лежащим и узнав, что он уже много времени болен, говорит ему: «Хочешь ли стать здоровым?» Ответил ему больной, господин. Нет у меня человека, чтобы опустить меня в водоём, когда возмутится вода. А пока я иду, другой раньше меня спускается и говорит ему Иисус: "Встань, возьми постель твою и ходи". И тотчас стал здоровым человек, и взял постель свою и начал ходить. А была суббота в тот день. Поэтому говорили иудеи исцелённому: "Сегодня суббота, и нельзя тебе брать постели". Он же ответил им: "Тот, кто сделал меня здоровым, он мне и сказал: возьми постель твою и ходи". Спросили его: "Кто этот человек, который сказал тебе: возьми и ходи?" Исцелённый же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся, пользуясь тем, что на этом месте была толпа. После этого нашёл его Иисус в храме и сказал ему: "Вот ты стал здоровым". Больше не греши, чтобы не случилось с тобой чего худшего. Пошёл человек и сказал иудеям, что здоровым сделал его Иисус. Поэтому и начали гнать иудеи Иисуса, что он это делал в субботу. Но он ответил им: "Отец мой доныне делает, и я делаю". И потому тем более искали иудеи убить его, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл бога, делая себя равным богу. Сказал же им Иисус в ответ: Истинно, истинно говорю вам: не может сын творить сам по себе ничего, если не видит Отца творящим. Ибо что он творит, то и сын творит также. Ибо Отец любит сына, и показывает ему всё, что сам творит, и покажет ему дела больше этих, чтобы вы удивлялись. Ибо как отец воздвигает мёртвых и животворит, так и сын ко его хочет животворит. Ибо и отец не судит никого, но суд весь дал сыну, чтобы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, не чтит отца, пославшего его. Истинно, истинно говорю вам. Слово мое слушающий и верящий пославшему меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам: приходит час, и теперь есть, когда мертвые услышат голос сына Божьего и услышавше оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так дал он и сыну иметь жизнь в самом себе. И дал ему власть суд творить, потому что он сын человека. Не удивляйтесь этому, потому что приходит час, когда все находящиеся в могилах услышат голос его и выйдут, сотворившие благое в воскресении жизни, сделавшие злое в воскресении суда. Не могу я сам по себе творить ничего, как слышу, сужу, и суд мой праведен, потому что не ищу воли моей, но воли пославшего меня. Если я свидетельствую о самом себе, свидетельство моё неистинно. Свидетельствует о мне другой, и знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали Киоанну, и он засвидетельствовал об истине. Не от человека я принимаю свидетельство, но говорю это, чтобы вы были спасены. Он был светильник горящий и светящий и вы хотели недолгое время возлековать при свете его но у меня свидетельство больше ианнова ибо дела которые дал мне отец чтобы я совершил их самые эти дела которые я творю свидетельствуют о мне что отец меня послал и пославший меня отец он и засвидетельствовал о мне Вы и голоса его никогда не слышали, и вида его не видели, и слова его не имеете в вас пребывающего. Ибо кого послал он, тому вы не верите. Вы исследуете Писание, потому что думаете в них иметь жизнь вечную, а они и свидетельствуют о Мне, и вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь. Славы от людей я не принимаю, но я знаю вас, что любви Божией вы не имеете в себе. Я пришел во имя отца моего, и вы не принимаете меня. Если другой придет во имя свое, того вы примете. Как можете вы уверовать, если принимаете славу друг от друга, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред отцом. Есть обвинитель на вас. Моисею, на которого вы возложили упование, если бы вы верили Моисею, то верили бы и мне, ибо о мне он написал. Если же вы его писанием не верите, как моим словам поверите? Глава шестая. После этого ушел и Иисус на ту сторону моря Галилейского или Тевериадского. Исследовало за ним много народа, потому что видели знамения, которые он творил над больными. Иисус взошёл на гору и там сидел с учениками своими. А была близко Пасха, праздник иудейский. Иисус, подняв глаза и увидев, что много народа идёт к нему, говорит Филиппу: "Где бы нам купить хлебов, чтобы они поели?" Говорил же он это, испытывая его, ибо сам знал, что будет делать. ответил ему Филипп: на 200 динариев недостает для них хлебов, чтобы каждый получил хотя бы немного. Говорит ему один из учеников его, Андрей брат Симона Петра: есть тут мальчик, и у него пять хлебов ячменных и две рыбки. Но что это для такого множества? сказал Иисус. Велите людям возлечь. Было на этом месте много травы, и так возлегли. мужчины числом около пяти тысяч. И Иисус взял хлебы и, воздав благодарение, раздал возлежащим, также и рыбок, сколько хотели. Когда же они насытились, говорит он ученикам своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали они и наполнили двенадцать коробов теми кусками от пяти хлебов ечменных, которые остались уевших. Так когда люди, увидев знамения, сотворённые им, стали говорить, что он воистину тот пророк, который грядёт в мир. Сам же Иисус, узнав, что собираются прийти и захватить его, чтобы сделать царём, удалился снова на гору один. Когда же настал вечер, спустились ученики его к морю и сев в лодку, держали путь на ту сторону моря в Капернаум. И темнота уже наступила. И еще не приходил к ним Иисус. И море при сильном ветре волновалось. И так, пройдя на везлах стади около двадцати пяти или тридцати, видят они, что Иисус идет по морю и приближается к лодке и испугались. Он же говорит им: «Это я, не бойтесь». Хотели они взять его в лодку, и тотчас лодка оказалась у земли, куда они плыли. На другой день толпа, собравшаяся по ту сторону моря, увидела, что другой лодки, кроме одной, там не было, и что Иисус не входил в лодку вместе с учениками своими, но ученики его отправились одни. Пришли другие лодки из Тибериады, близко к тому месту, где ели хлеб по благодарению Господнем. Когда же увидела толпа, что ни Иисуса там нет, ни учеников его, сами сели они в лодки и пришли в Капернаум, ища Иисуса. И найдя его по ту сторону моря, сказали ему: "Рави, когда ты сюда прибыл?" Ответил им Иисус и сказал: "Истинно, истинно говорю вам: вы ищете меня не потому, что видели знамение, а потому, что поели хлебов и насытились. Делайте себе не пищу тленную, но пищу пребывающую в жизнь вечную, которую вам даст Сын человеческий". Ибо его запечатлел отец Бог. Тогда сказали они ему, как нам поступать, чтобы делать дела Божии. Ответил и Иисус и сказал им: в том дело Божие, чтобы вы верили в того, кого послал Он. Сказали ему: какое же даешь ты знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? А сыны наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба далым есть, сказал же им Иисус: "Не Моисей дал вам хлеб с неба, но Отец Мой даёт вам истинный хлеб с неба. Ибо хлеб Божий есть тот, который исходит с неба и даёт жизнь миру". Тогда сказали они ему: "Господи, давай нам всегда этот хлеб". Сказал им Иисус: Я хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующие в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня и не веруете. Все, что дает мне отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, потому что я сошел с неба не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня. А воля пославшего у меня в том чтобы из всего, что он дал мне, я не погубил ничего и воскресил бы то в последний день. Ибо воля отца моего в том, чтобы каждый видящий сына и верующий в него имел жизнь вечную, и воскрешу его я в последний день. Начали рабтать на него иудеи за то, что он сказал: «Я хлеб, сошедший с неба», и говорили. Не он ли и Иисус, сын Иосифа отца и мать которого мы знаем? Как же он теперь говорит: Я сошел с неба? Ответил и Иисус и сказал им: Не рабщите между собой. Никто не может прийти ко мне, если Отец, пославший меня, не привлечет его, и я воскрешу его в последний день. Написано у пророков, и будут все научены Богом. Каждый, услышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто от Бога, тот видел Отца. Истинно, истинно говорю вам: тот, кто верует, имеет жизнь вечную. Я хлеб жизни. Отцы ваши ели в пустыне манну и умерли. Этот хлеб с неба сходит, чтобы человек от него вкусил и не умер. Я хлеб живой с неба сошедший. Если кто вкусит от этого хлеба жив будет во век. И хлеб, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира. Тогда начали спорить между собой иудеи, говоря, как может он дать нам есть плоть? Сказал им Иисус: истинно, истинно говорю вам, если вы не едите плоти Сына человеческого и не пьете Его крови. не имеете жизни в себе. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя есть истинная пища, и кровь моя есть истинное питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем. Как послал меня живой отец, и я живу отцом. И едущий меня, он тоже будет жить мною. Этот хлеб с неба сошёл, не так, как ели отцы и умерли. Едущий этот хлеб жить будет вовек. Это сказал он в синагоге у Чав Копернауме. Многие же слышавшие из учеников его сказали: "Трудно это слово. Кто может его слушать?" Иисус зная в себе, что ропщут на это ученики его, сказал им: "Это ли вас соблазняет? Что же, если вы увидите, что Сын человеческий восходит туда, где был прежде, дух животворит, плоть не приносит никакой пользы. Слова, которые я сказал вам, это дух и это жизнь. Но есть между вами такие, которые не веруют. Ибо знал с самого начала Иисус кто не верующий и кто предаст его. И говорил он: "Поэтому я сказал вам, что никто не может прийти ко мне, если не будет дано ему от Отца". С этого времени многие из учеников его отстали и больше с ним не ходили. Тогда сказал Иисус двенадцати: "Не хотите ли и вы уйти?" Ответил ему Симон Петр: Господи, к кому мы пойдем? Ты имеешь слова жизни вечной, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Святой Божий. Ответил им Иисус: не я ли вас двенадцать избрал? И один из вас — дьявол. А говорил он об Иуде, сыне Симона из Креота, ибо ему одному из двенадцати предстояло предать его. конец с первой стороны пятой кассеты